До посадки оставалось ещё целых полтора часа. Тихое журчание каскадных фонтанов в углу зала ожидания вплеталось в ровный однообразный гул, бывший постоянным звуковым фоном аэропортов, вокзалов и почему-то универмагов, супермаркетов. Сходство с последними усиливалось благодаря обилию витрин и сверкающих никелем багажных колясок. Некоторые из них совершенно пустые вдруг начинали медленно катиться, совершенно непонятным мистическим образом. Хотя скорее всего, дело было в невоспринимаемых человеком вибрациях от ежечасных пробегов по бетонным полосам многотонных крылатых махин. Натаниэль Разовский небрежно пнул ногой особо настырную коляску и сказал: "А можно было бы ещё посидеть в кафе?" И показывая на электронное табло над выходом, добавил: У нас уйма времени. Ты ведь даже не позавтракала. Толком». Мать посмотрела на стеклянную перегородку кафе, молча покачала головой. С её лица не сходило тревожно-растерянное выражение. И слава богу, что не позавтракала, ответила она. Мне бы кусок в горло не полез. Боже мой, я так волнуюсь. Шеба вдруг натанель успокаивающе улыбнулся и осторожно накрыл сухонькую руку матери своей лапкой. Всё нормально, мама. А Эль-эль самая надёжная авиакомпания в мире. Лучше бы я осталась дома, жалобно сказала Сара Разовский. Но в самом деле, куда мне лететь? В 70 лет и что мне, дуре старой, дома не сидится? «Ну-ну», — Натаниэль обнял ее за плечи, — «ты у меня еще совсем молоденькая, слетай, повидайся с Верой Васильевной, с дядей Костей, ты ведь не была там ровно двадцать пять лет». «Вот именно», — проворчала мать, немного успокаиваясь, — «четверть столетия, а ты, говоришь, молоденькая». Она высвободилась из медвежьих объятий сына. Сказала задумчивым и чуть растроганным тоном. «Это же надо! Двадцать пять лет! Думаешь, они меня узнают в аэропорту, а?» «Они — это ее друзья в Москве, навестить которых она собиралась ежегодно на протяжении, по крайней мере, последних десяти лет. Каждый раз что-нибудь мешало, то здоровье, то нехватка денег. Только в этом году наконец-то решилась». И сама же испугалась собственной решимости, буквально через минуту. Тогда сын самостоятельно в течение одного дня оформил ей визу, купил билеты, а главное купил московским друзьям подарки. Последнее обстоятельство оказалось для Сары Разовской решающим. Она обожала делать подарки. Натаниэль и на этом не успокоился и купил в одном из самых дорогих магазинов кремовую английскую кофточку и бежевые брюки. Брюки были французскими. Когда следом он поставил на тумбочку новенькие полосапожки, причём именно такие, какие мать хотела, мягкие на низком каблуке. Госпожа Разобский не выдержала и молча пошла в свою комнату паковать багаж. Теперь она стояла в этом новом наряде, тоненькая и хрупкая. Если бы не голубоватая седина коротко подстриженных волос и не сетка морщин на выбеленным временем лице, её можно было принять за девочку-подростка, за чем-то покрасившую волосы. Со спины, сердито добавила она, когда Натаниэль ей об этом сказал. Со спины я похожа на девочку. Они пристроились в хвост очереди к паспортному контролю. Она, мать, немного оправившись, давала последние указания сыну. "Ты не забудь рассчитаться в магазине у Артура. Я там должна что-то около 200 шекелей, у него записано. Обычно отдаю после пенсии, они там уже привыкли. Так ты смотри, зайди". Натаниэль послушно кивнул. Сара на минуту замолчала. В их очереди в основном переговоры были спороски. Правда, по нынешним временам это отнюдь не означало, что медленно продвигавшиеся к стойке люди были россиянами, возвращающимися из гостей или после туристической поездки. Скорее всего, большую часть составляли израильтяне, для которых русский язык оставался родным. Иными словами, его бывшие и нынешние соотечественники А ещё патунсальные клиенты. Эту мысль Разовский тут же прогнал, а работе следует думать на работе. Он тоже чувствовал себя в аэропорту неуютно. Но его ощущения не имели ничего общего с растерянностью матери. Просто здесь среди обилия провожающих и встречающих, среди странной, почти сюрреалистичной картины смешения языков и народов На маленьком искусственном островке он вдруг ощутил странную двойственность, характерную для большей части провожающих, чувствовать себя одновременно уезжающим и остающимся. Чувство это было неприятным и слегка болезненным. В общем, если бы в аэропортах или на вокзалах, автостанциях проводилось специальное психиатрическое тестирование, Людей с симптомами раздвоения личности оказалось бы куда большим, чем предполагает медицина. Сара внимательно посмотрела снизу вверх на чуть отрешенное лицо сына и спросила, «Ты меня слушаешь?» «Что?» — очнулся Натаньель. «Да, слушаю, слушаю. Ты влела зайти к Артуру в магазин и рассчитаться по твоей карточке. Не волнуйся, все сделаю сегодня же». за свет и газ тоже. А телефон, вспомнила Сара, вчера счёт пришёл. Ты опять наговорил на ползарплаты. На три зарплаты, мысленно поправил Натаниэль, вспомнив состояние своего банковского счёта. И за телефон заплачу, терпеливо сказал он. Выбрось всё из головы, что это будет за отдых, если ты всё время будешь беспокоиться по пустякам. Сара с сомнением покачала головой. Ты же опять будешь есть где попало и что попало, сказала она. А потом начнёшь жаловаться, что у тебя то болит, и это болит. Натаниэль не помнил, чтобы когда-нибудь жаловался на здоровье, но промолчал. 40 лет уже сделанной досадой, заметила Сара. А всё как маленький, тебе не напомнишь, так сам никогда не подумаешь. В Казане жаркое в белой кастрюльке, куриный бульон, в красной миске шницели, готовые, только не ешь холодными, разогревай в микроволновке. Очередь к стойке была не велика, человек 10-12. До посадки оставалось полтора часа. Всё-таки не стоило так рано ехать, подумал Натаниэль. Теперь ей придётся целый час сидеть в верхнем зале. Словно подслушав его мысли, мать сказала: "Ничего, лучше подождать, чем опаздывать и нестись сломя голову". Натаниэль согласно кивнул. "А может, купить тебе что-нибудь почитать в дороге?" спросил он. "Тут есть книжный магазин, по-моему, в соседнем зале. Какой-нибудь детектив или газеты?" "В самолёте мне никак книжки в голову не пойдут", возразила мать. Нет уж, лучше я попробую вздремнуть, хотя вряд ли получится. Раздался мелодичный звон. После чего диктор сообщил о задержке рейса из Парижа, о прибытии самолёта из Амстердама и ещё откуда-то. Подошёл молодой высокий парень в форме сотрудника службы безопасности, начал задавать вопросы о багаже. Вопросы казались наивными, например, Когда вы собирали сумку или не оставляли ли вы багаж без присмотра? При этом парень как будто и не смотрел на отвечавшего, словно в голове у него все эти ответы раскладывались по специальным ячейкам, образуя мозаичный рисунок. А видимо, в случае с Арой Разовской этот рисунок выложился быстро. Парень вновь перешёл к следующим пассажирам. А что это он спрашивал? Чуть растерянно спросила Сара у сына. И зачем проверял, не собираешься ли ты захватить самолёт и угнать его в Гренландию? Серьёзно ответил Натаниэль. Или в Антарктиду по заданию пингвинов. Мать повернулась и уставилась на парня, который с тем же невозмутимым лицом донимал такими же нелепыми вопросами молодую парочку. Опнов посмотрев на сына, Сара заметила: "По-моему, очень глупые вопросы, понимаешь?" Тот телефон, лежавший в кармане куртки, заиграл турецкий марш. Подавшись уговором своего помощника Алекса Маркина, Натаниэль заменил в мобилке обычный звонок на вот такое музыкальное издевательство. Теперь каждый раз приходилось долго соображать, что за оркестр поселился в его кармане. На дисплее, как и следовало ожидать, высветился номер агентства. «Я же предупреждал», — недовольно сказал он. «Провожаю маму в Москву, приеду после обеда. Сейчас только полдевятого, в чем дело?» «Тебя тут ждут», — сообщила Офра, и с большим нетерпением. «Пусть приходят завтра». и оставят тебе координаты. Он покосился на мать, прислушивавшуюся к разговору. Ладно, иди, сказала она. Я же вижу, у тебя дела. Не волнуйся, дальше я сама. Натаниэль подхватил сумку и последовал к стойке вместе с быстро двигавшейся очередью. Езжай же, я говорю, твоя помощь не нужна, мать повысила голос и поставив сумку в тележку, Натанель послушался, подвёз сумку к эскалатору. "Вот", сказала она. "Отсюда я как-нибудь сама". Разовский наклонился, поцеловал мать в прохладную щёку. "Позвони", попросил он. "Я вечером буду дома. У них там дорого, так я тебе положил отдельно 200 долларов, чтобы ты звонила чаще. Так что прилетишь, сразу позвони". Хорошо. Она взяла сумку и ступила на эскалатор. А в другой руке у неё болталось кожаное пальто с подкладкой из искусственного меха. Из расположенного напротив огромного зеркала на него смотрел угрюмый тип со сломанным и этого смотрящим набок носом, такими же сломанными, прижатыми к черепу ушами и уродливым шрамом, тянувшимся от уголка правого глаза к виску. Одежда у этого типа была вполне под стать физиономии. Потертые, а обтрепанные внизу джинсы. Кожаная куртка в нескольких местах обсыпалась от старости. Настроение Натаниэля окончательно испортилось. Обладая такими внешними данными, он еще пытается обзавестись приличными клиентами. «Да», — пробормотал он, — А вот скажи, кто ж так кому типу доверится? Тоже частный детектив, скорее вышибала в сомнительном заведении. Натаниэль хмыкнул. Отражение хмыкнуло в ответ, явно соглашаясь с уничижительной оценкой. Самым обидным было то, что два значительных вмешательства в созданную природой внешность шрам и сломанное переносица. никакого отношения не имели ни к прежней полицейской, ни к нынешней его профессии частного детектива. Шрам, слегка отянувший вниз уголок правого глаза и разделивший щёку почти пополам, он получил во время службы в армии, когда во время учений на полигоне в Негеве рядом с ним взорвался боевой заряд взрывчатки, кем-то из солдат по ошибке использованный вместо учебного. Что же до слома носовов, то и это было не результатом самоотверженной схватки с преступником, а памятью о ещё более давней боксёрской карьере, завершившейся вместе с отъездом в Израиль. Направляясь к выходу, Натаниэль пообещал себе никогда впредь не смотреться в зеркала, даже во время бритья.